Посадка на планету Z. Команда заняла свои места. Вскоре корабль благополучно опустился на неизвестную и загадочную планету Z. Согласно приказу, Гуппи отдал команду Нельсону приготовиться к выходу с корабля и выгрузке. «Жуль и Пейла, проследите за выполнением приказа по выходу людей из корабля. Согласно полученных мной указаний, они должны быть одеты в спецодежду покидать судно без лишних предметов. «Жуль, включите оптическую установку, чтобы отслеживать каждого человека на предмет выполнения этих условий. Я буду контролировать выгрузку со складов. Гуппи взял инструкцию и углубился в чтение. Поэла и Жюль прошли к отсеку выхода людей в специальную зону. Нельсон ждал их прихода, включив установку, они начали проверять людей, которые подходили по одному. Все члены команды Нельсона полностью выполнили предписание командира и благополучно перешли в зону выхода. Последними вышли старший медик и Нельсон, закрыв за собой на шифр-замок промежуточные двери. Люди, оказавшиеся за стеклянной перегородкой, молча встали в шеренгу. "Поэла, куда же делись космофоны?" с удивлением заметила Жюль. По крайней мере, их должно быть три». Тот, с которого Гуппи пытался отправить сигнал и два аппарата наших знакомых. Я сама удивлена, с ними не было не только космофонов, но и вещей руководителя группы, ответила Пупучка. Девушки поспешили к командиру, ожидая прибытия транспорта для выгрузки людей и контейнеров. Он сидел в кресле, вглядываясь в экран. Вскоре к отсеку выгрузки подъехали накрытые стеклянными чехлами машины обтекаемой формы походившие на жуков, помещенных в стеклянные колбы, из отсека выгрузки выдвинулся закрытый рукав, образуя промежуточный между кораблем и машиной защищенный коридор. Машины жуки с включенными фарами и сигнальными огнями по очереди вплотную подъезжали к коридору. Люди по одному, словно роботы, Четко выполняя команду, выходили с корабля и пропадали на какое-то время в рукаве. Затем входили в машину и занимали свое место. Вскоре машины с людьми покинули космодром. К кораблю выстроилась вереница грузовых закрытых высоких машин. Каждая машина подъезжала к транспортеру, открывался боковой люк, и контейнер с грузом исчезал в чреве машины. В каждую машину выгружался строго один склад. Гуппи успел выгрузить почти все склады, оставался склад 12. Склад с неизвестным грузом. Как в комнату вошли второй пилот и штурман, Жуль быстро доложила о проведенной операции досмотра команды Нильса, сообщив о странном исчезновении космофонов и вещей самого Нильса и его помощника. Жуль, надо проверить склад 12. Его будем выгружать особым способом. Там нет контейнеров. Жуль отправилась выполнять команду. Поэла Ты проверишь склад с костюмами и инвентарем. доложишь мне по селектору. Он заработал. Гуппи сделал условный знак. Только он успел проговорить, как раздался голос. Командир, доложите, как прошла выгрузка людей и груза. Гуппи подробно описал весь ход процесса выгрузки, но ни словом не обмолвился ни об испорченных защитных костюмах, ни о том, что люди уходили без личных вещей. Говорящий на другом конце связи человек замолчал. Казалось, что он что-то тщательно обдумывает. Гуп пиждал. Наконец, человек произнес. "Как только закончится выгрузка, вы получите инструкции по консервации корабля. В течение трех дней проведете консервацию корабля, после чего вы покинете корабль и будете размещены в гостинице. Когда команда Нельсона завершит работу на планете Z, вы вернетесь на корабль, примите его" Вместе вернётесь на планету Корзун. Голос замешкался, будто бы сказал что-то лишнее. Связь обрывалась. Гуп знал, что лишнее сказал голос.